Глава вторая. Солома, то есть в миру Виктор Андреевич Соломин, капитан ФСБ, уволенный в запас по ранению в возрасте 36 лет, позвонил вечером. «Ветрович, ты живой?» «Живой пока», — хмуро ответил Гордеев, поселившийся у приятеля в Химках. Отцепил хвост утром, хотя не понимаю, кому вздумалось следить за мной. «Плохие наши дела, командир». Урка убит. Дорик тоже. Корень не отвечает. Похоже, за нас взялись всерьез. Кто? А хрен его знает. В голову приходит только наша, последняя оперуха. Мне тоже, признался Гордеев. Кто-то решил убрать лишних свидетелей по делу Миркиса. «Неужели теперь придется все время в бронике ходить?» «Нет повести печальней на свете, чем загорать в бронежилете!» – невесело пошутил Гордеев. Соломин хохотнул. «Точно! Что будем делать, командир?» Я дозвонился до Он прилетит в Москву завтра. Постарайся найти корня. Соберемся... помаракоем, как выпутываться из этого положения. «Я думал, завяжу саперухой, поживу спокойно. Так хочется чего-то большого и чистого». «Помой слона», – посоветовал Гордеев, выключая мобильник. Вечер он провел в компании с приятелем Гошей, с которым учился в школе, и его подружками. Ни одна из них ему не понравилась». Впрочем, в развлечениях он думал меньше всего. Голова была забита мыслями о ситуации и о судьбе бывших членов группы Корня, Кирилла Ковени, лейтенанта спецназа Гуин, Лося, Лагуя Сергеха, Якута, охотника и следопыта, прекрасного актера, способного сыграть и немощного старика, и японского дипломата, Вейника. Саши, Венечка, классного рукопашника из лейтенанта внутренних войск, переквалифицировавшегося в главу частного охранного агентства в Тюмени. Урки, Урмаса, Кестудиса, латыша, водившего все виды авто и авиатранспорта. и Дорика, Аркадия Дормана, высококлассного специалиста по компьютерной технике. Все они входили в состав опергруппы, сумевшей ликвидировать врага государства, и половина из них уже находилась за пределами реального физического контакта. Наутро снова позвонил Соломин и радостно сообщил, что корень жив-здоров, но прячется на Смоленщине, так как почуял слежку и решил перестраховаться. «Будем к двум часам на запасном аэродроме», — добавил Соломин. «Хорошо, я подъеду», — сказал Гордеев. «Заметишь слежку, дай знать». Запасным аэродромом они называли явочную квартиру в Строгино, о которой никто из бывшего начальства не знал, в том числе и сотрудники управления спецопераций. Квартира принадлежала... какому-то родственнику Соломина, который большую часть года пропадал в экспедициях по Западной Сибири в поисках новых нефтяных месторождений. В два часа дня они собрались вместе в четырехкомнатной квартире, отделанной в соответствии со вкусом владельца ценными породами дерева. Соломин, Лось, Сергех, Корень, Ковеня и Гордеев. Придирчиво оглядели друг друга, оценивая внешние изменения Корень завел усы и бородку, Соломин наголо побрил голову. Лось превратился в респектабельного дипломата, с виду отрастил седую шевелюру, нацепил очки золотой оправы. Узнать его было трудно. Не изменился только сам Гордеев, тщательно брившийся каждый день и ухаживающий за длинными, ниже мочек ушей, бочками, Назвать их бакенбардами не поворачивался язык. Волосы Гордеев подравнивал каждый день и не позволял им вырастать длине трех миллиметров. «Что происходит, пацаны?» Первым нарушил молчание кряжистый рукастый корень. «Убит веник», — поворачнел Соломин, — «прямо на пляже, в Крыму». Урмус разбился на мотоцикле под Ригой. Дорик угорел в бане. Всё понятно. Кассетная ликвидация. Догадливый. И, судя по всему, мы на очереди. То, то я неделю назад почуял. Менять хавиру надо. Ветерок холодный подул. Все одновременно посмотрели на Гордеева. Я знаю столько же, сколько и вы, признался он. Нужна инфа. Кто идет по следу? Зачем? Кто распорядился нас уконтрапутить? Причины! Надо поднимать связи, искать ответы на вопросы. Жаль, что Дорик убит. Нам очень нужен сильный компьютерщик. Мой двоюродный брат работает в отделе компьютерной защиты при штабе Минобороны, сказал Соломин. Классный спец. Уже майор. Могу предложить ему работу. Что надо? Покопаться в базе данных управления спецоперации. Соломин присвистнул. Он не хакер. Хотя, почему бы и нет. Поговорю с ним, обрисую ситуацию. Параметры задачи. Дело Миркиса. Тайные пружины, секретные данные, политика, работа комитета, чьи права он нарезал, кого достал, кому перекрыл кислород. Соломин и Ковеня переглянулись. Миркис был «Полной сволочью», – как-то неуверенно сказал бывший капитан. «Мы же очень тщательно изучали досье на него». «Никто и не сомневается», – сказал Гордеев. «Однако нам от этого не легче. Нужна адекватная информация по теме. Вообще касается всех поиск дополнительных данных. Поднимайте свои связи, попытайтесь определиться, кому мозолит глаза наша команда. Только поосторожнее». Заметьте слежку, ложитесь на дно и предупредите остальных. Не рискуйте. Кто не рискует, тот не пьет, начал Ковеня. Валерьянку отрезал Гордеев.